Глава семнадцатая. Я положил пистолет на журнальный столик, замер в шаге от металлической кровати. Рассматривал все еще лежавшего на кровати Серого, точнее, Арбузова Сергея Геннадьевича, прописанного в городе Семилуки Воронежской области, бездетного и неженатого. Все это я вычитал в паспорте, который нашел в вещах Серого. Паспорт киллера я сунул к себе в карман, где хранились паспорта Битковых. Руки Сергея Геннадьевича я связал его же кожным ремнем. Серый, он явно помнил нашу прошлую встречу в поезде. Сопротивления мне не оказал. Я отметил, что Арбузов не выглядел сейчас грозным и опасным уголовником, каким мне его описали Битковы. Темноволосые, худощавые, с тарапинами на лице, в белой майке и в полосатых семейных трусах. Серый походил бы на обычного советского рабочего, если бы не украшавший его тело синие татуировки. Я пробежался взглядом по рисункам регалкам на руках Серого. на Нахалок, позорных наколок, среди них не заметил. как не увидел я и авторитетных отметок. Рассмотрел на сером и следы падений с поезда, царапины, подтеки. Вспомнил, как смялись ветви кустов под тяжестью выброшенного из вагона тела. Подумал о том, что Арбузов легко отделался при падении, он обошелся без видимых серьезных травм. Хотя Беткова говорили, что Сергей после того падения хромал. «Что тебе от меня надо, легавый?» – спросил серый. «Я свой срок до звонка отмотал. Ничего нового на себя не навесил. «Предъявить мне нечего. Беспредел чинишь, мент. Там в поезде недоразумение вышло. Так мы с тобой, кажись, и разошлись краями, нет? Или это мусорская подляна? Рассказывай уже, что тебе нужно, или сажай в воронок. Сразу тебе говорю, я прицеп не возьму, даже не надейся». «Александра Лебедева», — сказал я, — «журналистка, ты принял заказ на ее убийство, мне нужен заказчик». Арбузов приподнял брови. Его лоб украсили полосы морщин. «Какая Лебедева?» — сказал Серый. «Какая мокруха! О чем ты, мент? Что за порожняк гонишь?» Он поерзывал на кровати и приподнял голову. «Александра Лебедева», — повторил я, — «дочь генерала майора КГБ Корецкого». «Кто ее заказал? Мне нужно имя заказчика». Серый дернул плечами. Майка на его груди перекосилась. «Чего за пурга?» — сказал он. «Не врубаясь, о чем ты, мент, говоришь? Какая Лебедева? Какой генерал? При чем тут я?» Арбузов дернулся, словно попытался развести спутанные у него за спиной руки. В его глазах блеснули крохотные желтые точки, отражения торшера. Я покачал головой и сказал, не парь мне мозг, Серый. Я к тебе сюда не чифернуть заглянул. Я пришел к тебе по делу. Мое дело — безопасить генеральскую дочку. И первым делом я устраню киллера, то есть тебя, Сергей. Затем разочью того, кто заказал убийство Лебедевой. Заказчика я обязательно найду. Тут без вопросов, не сомневайся. «А вот с тобой, возможно, варианты. Валить тебя не обязательно. Здесь есть поле для маневра. Врубаешься, Серый?» Я поправил на руках перчатки. Заметил, что Арбузов ухмыльнулся. «Врубаюсь», — ответил Сергей. За ты задумал, легавый». Он сощурил глаза. Свет торшера мигнул на мгновение, погрузив комнату во мрак. Мне показалось, что Арбузова дрогнула века над правым глазом. «Мы сейчас не в поезде, Серый», — сказал я. Лишних глаз и ушей тут нет. Спешить мне некуда. Ты не наивный юноша, серый. Да и фантазия у тебя, я верю, хорошая. Ты прекрасно понимаешь, какие чудеса творят в умелых руках утюг и молоток. Уверяю тебя, после правильной обработки ты выдашь мне не только имя заказчика убийства. Ты вспомнишь стихи Пушкина и Лермонтова, которые учил в средней школе. Арбузов хмыкнул. Поерзал на кровати. Не бери меня на понт, легавый, сказал он. «Я тебе не перевоходка». «Да какие... ну что тут понты, серый!» Я покачал головой и сообщил. «Браслеты я на тебя не надел, как видишь. Право на адвоката я тебе не предоставлю. Сейчас я заткну тебе вон тем полотенцем рот. И следующий наш разговор состоится через полчаса, когда ты станешь не таким улыбчивым и отчаянным. Все люди ломаются, серый. От крепости характера зависит только в сроках обработки». И состояние их организма перед неминуемым признанием. Неминуемым, Серый, проверим? Я снял жилет, повесил его на спинку стула. Не спускал глаз лица Арбузова. Взял со стола полотенце. Арбузов нахмурил брови. «Это беспредел, легавый», — сказал он. «Это не по закону». Я кивнул и ответил. «Полный беспредел, Серый. Тут я с тобой согласен. Но так уж легла карта. У меня карт-бланш на любые действия, Серый». Тут важен только конечный результат. Я его обеспечу, не сомневайся. Кожу с тебя по лоскутку спущу. Медленно осторожно, чтоб ты не сдох раньше времени. Каждую твою рану я утюгом прижгу. Каждую кость на твоих руках и ногах превращу в труху. Мне важно, Серый, чтоб ты заговорил. Я пожал плечами. Все остальное значения не имеет. Мне абсолютно наплевать, во что ты превратишься после нашего общения. Свою задачу я тебе обрисовал. В средствах воздействия на тебя я не ограничен. Мне нужно имя человека, заказавшего убийство журналистки Александры Лебедевой. И полная доказуха в придачу к твоим словам. Чтобы я ни на грамм не усомнился в правдивости твоих слов, Серый, понимаешь? Я подошел к Арбузову, скрутил в руках полотенце. Сергей Геннадьевич отпрянул от меня, уперся затылком в спинку кровати. Ничего личного, Серый, как говорят в американских фильмах. Только бизнес. Мой бизнес сейчас это ты. Времени у меня полно. Потому что киллер уже безврежен. Заказчик на какое-то время притихнет. Ведь так? Я думаю, что у меня есть запасе примерно неделя. Эта неделя тебе очень не понравится, понимаешь? Долгая неделя для тебя будет. Но у меня есть не только кнут, серый, сечешь? Ведь существует и пряник. Я потряс скрученным полотенцем, пока еще не превращенным в кляп. Сергей отвел взгляд от полотенца, поднял на меня глаза. Что я получил взамен? спросил он. Если. Арбузов замолчал. Он пристально смотрел мне в лицо. Я улыбнулся и ответил. «Ты получишь жизнь, Серый. А еще я дам тебе несколько часов свободы, прежде чем передам информацию о тебе людям генерала Корецкого. На свободу получишь только после того, как я узнаю имя заказчика и проверю твои слова. Как ты воспользуешься форой, это уже твое дело. Если тебя поймают, то ты всего лишь отправишься за решетку. Повод генерал найдет, не сомневаюсь». «Но ты уже не первоходка, Серый. Да и срок ты получишь несерьезный. Выйдешь через год-два по УДО или Амнистии. Ерунда!» Я развел руками. На стене метнулись в сторону тени. На окне за кроватью едва заметно покачнулась тюлевая штора. Арбузов заскрежетал зубами. «Что выберешь, Серый?» – спросил я. «Ну и гаджеты, мент!» – произнес Сергей Геннадьевич. «Ладно!» Небо за окном уже почти как час... запестрела алыми красками рассвета. Связанный по рукам и ногам серый прервал телефонный разговор, откинулся на подушку. Я положил телефонную трубку на рычаги. «Сегодня в шесть вечера», — сказал Арбузов. «Я встречусь с ним на улице Гончарная, что неподалеку от московского вокзала. Он будет ждать меня там около пятого дома. Сам приедет», — так он сказал. «Сядет ко мне в машину». Так мы с ним договорились, что сам все слышал. Предъявлю ему трофей, если ты мне его принесешь. Возьму у него деньги. Все чинарем. Сам на это посмотришь. И разойдемся с тобой краями. Так, мент? Какие еще доказательства тебе нужны?» Серый дернулся. Пружины кровати под ним скрипели. «Развяжи меня», — сказал он. «Руки затекли. Я отлить хочу». Я покачал головой. Ответил. «Потерпишь. До вечера». Арбузов перебил меня. «До вечера? Мы же с тобой добазарились». Он снова уселся, прижал к груди колени. «Договорились», — подтвердил я, — «разумеется. Ты поговорил с ним. Молодец. Я тоже свое слово держу. Ты еще жив, как видишь, и даже почти не пострадал. Сразу освободить я тебе не обещал, или ты забыл. Поэтому сейчас я спеленаю тебя, серо, как младенца, чтобы ты не натворил глупостей». Наброшу тебе на шею поводок, петлю, чтоб ты не дергался. Привяжу его к батарее. Заткну тебе рот полотенцем, чтоб ты не разбудил воплями соседей. «Какого хрена?» Возмутился Серый. «Я вечером должен быть на гончарной. Ты разве не этого хотел, мент?» Арбузов встрепенулся, кровать под ним покачнулась. Я усмехнулся и заявил. «Ты будешь вечером там, где я тебе скажу. Тихий и спокойный, как мумия». Серый заскреждал зубами, снова мотнул головой. Заскрепели пружины кровати. «Так не пойдет, легавый. Не вариант. Я же согласился. Он придет. Ты сам слышал!» Я пожал плечами. Сказал, «Слышал. Пусть приходит. Мы с тобой его встретим. Вовремя». «Ты, Серый, из-за этого сейчас не волнуйся. Помни о нашем уговоре. Важно, чтобы он туда вообще явился. Для тебя именно это сейчас имеет значение. Хотя его появление все равно ничего не докажет. Покупка трофея не свяжет его...» С заказным убийством, понимаешь? Я не решил ваши проблемы. А наши с тобой проблемы, серы никуда не делись. Я тебе гарантировал свободу только в обмен на доказательства, помнишь? Я выхмыльнулся и сказал. Помолчи теперь, Серый, я кое-куда позвоню. Постараюсь, чтобы заказчик не заподозрил обман. Арбузов шумно вздохнул, покачал головой. Я придвинул к себе телефонный аппарат, семь раз крутанул на нем диск, поднес к уху трубку, услышал гудок вызова, Он повторился четыре раза, прежде чем я услышал динамики, похожие на кошачье мурчание женский голос. «Алло?» «Здравствуй, Саша», — сказал я, узнала. «Дима, это ты?» Голос трубки на этот раз прозвучал громче и бодрее. «Скажи мне, Саша», — произнес я, — «кто уже знает, что ты вернулась в Ленинград? Кроме меня, разумеется». «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ответь на вопрос, это важно». Три секунды. Я слушал звуки Сашного дыхания. «Ну...» «Тот знакомый, который узнал для тебя адрес по номеру телефона, и родители, все, больше никто». «Это точно?» – спросил я. «Точно?» – ответила Саша. «Вчера я виделась с мамой. Она мне днем свое печенье привезла. Мы с ней посплетничали пару часов. Я рассказала ей о бабушке. Папа вчера не было дома. Мама говорила, что он сейчас допоздна работает, приезжает домой под утро. Подруга еще в Сочи с семьей. «На работу, в редакцию, я заеду завтра». Я нарочно главреду не сказала, что вернулась. Мне почудилось, что Александра усмехнулась. «Сейчас время такое», — сказала Саша. «Сенсация за сенсацией случается, как ты и говорил. Только и успевай записывать. Мишкин наверняка навесил бы на меня кучу новых заданий. Его бы не смутило, что я пока в отпуске. А я хочу поработать с материалом о событиях в Волгограде. Для меня это важно. Мне еще день нужен, максимум полтора. Я положу на стол главного, готовую статью». «Это замечательно», — сказал я. «И то, что ты вчера работала, и то, что не была на работе...» «Выполни мою просьбу, Саша. Не подходи сегодня до полудня к телефону. Не снимай трубку, как бы настойчиво тебе не звонили. Понимаешь? Это очень важно. Я бы даже сказал, жизненно важно. Я позже тебе все объясню. Сделаешь, как я прошу». «А, ладно», — ответила Александра. «Я тогда вообще свой телефон отключу. И выспать хорошенько. Будильник заведу». «Когда ты мне снова позвонишь?» Дима, ведь ты же объяснишь мне, что происходит. Обязательно объясню, пообещал я. Чуть позже, Саша. После полудня. Сер лежал на кровати, когда я ушел из его съемной квартиры. Он промычал мне вслед что-то тихое и неразборчивое. Наверное, попрощался со мной. Внешний Арбузов походил на мумию. Я тщательно завернул его в простыню. Лежал Сергей Геннадьевич с кляпом во рту и с петлей из капронового шнура на шее, привязанный к капроновому поводку к батарее. как я ему и обещал. С собой я унес его паспорт гражданина СССР и ключи от машины, бежевого автомобиля «Москвич-2140», которую Сергей две недели назад угнал в Ленинградской области. Автомобиль «Арбузовый» я нашел во дворе пятиэтажки. Подстроил под себя зеркала и сиденье, приоткрыл окна. «Москвич» довелся охотно, без проблем тронулся с места. Я вырулил со двора. Управлял автомобилем уверенно, будто в прошлый раз сидел за рулем только вчера. Вспомнил, что примерно так оно и было. Мой брат Димка в Нижнерыбинске активно эксплуатировал машину, доставшуюся ему от папы в наследство. У меня же тогда была своя машина, красный автомобиль ВАЗ-2106. Приобрести ее мне помогли родители жены. Подвозивший меня к этому дому на улице Козлова водитель не ошибся. Дорога во дворе пятиэтажки действительно изобиловала ямами и трещинами. Пару раз автомобиль чиркнул днищем об асфальт. Но задачей он справился. Выехал на шоссе. Я пристроился к веренице автомобилей, следовавших в направлении проспекта ветеранов, по которому я сюда я приехал. Зажмурил глаза от света уличных фонарей. Уверенно обгонял менее торопливых автолюбителей. Ветер из окон обдувал мне лицо. Сердце радостно колотилось в груди и словно подгоняло. Но я не вдавливал педаль газа в пол, сдерживал такое желание. Пусть и с трудом. Три с половиной десятка лет моим транспортным средством было инвалидное кресло-коляска. В сравнении с ним даже «Москвич-2140» казался гоночным болидом. Первым делом я заехал в гостиницу «Москва» за своими вещами. Освободил номер досрочно и лишь после этого поехал к Саше. Ленинградская ночь уже окончательно сменилась мрачноватым ленинградским утром, когда я подъехал к дому, где проживал Александр Лебедева. Я припарковал автомобиль серого рядом с белым 2105, в салоне которого вчера я беседовал с Павлом Битковым. Заглушил двигатель. Взял с пассажирского кресла свой рюкзак, выбрался из салона, снял перчатки. Огляделся. Двор выглядел безлюдным, словно жильцы окружающих его домов уже разошлись по своим делам. У стены одиноко стояла большая метла дворника, похожая на метлу Бабы-Яги из детской сказки. Но самого дворника я во дворе не увидел. Будто он пугливо спрятался при моем появлении. Я сунул перчатки в карман и брюк, поправил на спине у поясницы рукоять ПМ и направился к двери парадной. Я дважды нажал на кнопку звонка, прежде чем точка света внутри дверного глазка исчезла. Я почувствовал Сашин взгляд и тут же услышал, как загромыхали дверные замки. Дверь резко распахнулась. У порога в прихожей стояла Александра, с распущенными волосами и чуть припухшими после сна веками. Она придерживала на груди края бежевого шелкового халата. Смотрела на меня широко открытыми глазами. Те блестели, будто голубые бриллианты. — Дима? — сказала она. «Как ты здесь оказался?» Под Сашными ногами скрипнул паркет. «Оседлал хромую блохую приехал», — сказал я. «С того берега моря. Привет, Саша. Впустишь меня?» «Конечно!» Лебедева тряхнула головой. В ее волосах блеснули золотистые искры. Она посторонилась. Я, шагнул в квартиру, вдохнул растворенный в воздухе знакомый запах лепестков розы. Окинул взглядом прихожую. Посмотрел на оклеенные черно-белыми, явно импортными, обоими стены. На хрустальные плафоны, примостившиеся на высоком потолке люстра. На узкое прямоугольное ростовое зеркало, на крючки, вешалки, где сейчас одиноко висела Сашна дамская сумка. «Симпатичная квартира», — сказал я. Поставил на пол около стены рюкзак. Лебедева прикрыла дверь, прикоснулась рукой к моему плечу. «Дима, ты давно приехал?» — спросила она. «Давно. Почему не позвонил? Я бы тебя встретил на вокзале». «Зачем? Я неплохо ориентируюсь в Ленинграде, сам к тебе доехал». «Я бы хоть в порядок себя привела», — сказал Александра. «А то встретил тебя растрепанная, как лохудра». Она поспешно собрала на своем затылке в хвост волосы. Я увидел серьги на мочках ее ушей. «Ты прекрасно выглядишь, Саша», — сказал я. «В любое время дня и ночи». Спросил, «Ты одна?» Лебедев улыбнулась. «Конечно. А с кем я могу быть?» «Дома рано утром». «Теперь ты здесь со мной», — ответил я. Вынул из кармана три советских паспорта, — протянул Саше. «Подарок», — сказал я. «Тебе». «Держи». Лебедь осторожно взяла у меня паспорта, посмотрела мне в лицо. Приподняла правую бровь. «Что это?» — спросила она. «Чьи это документы? Зачем они мне?» Я пообещал. «Сейчас расскажу. После того, как ты угостишь меня чашкой кофе».